Тема третья. Извинения. Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы еще не успели соскучиться по нашим героям, Севе и его дедушке Севастьяну Андреевичу? Вы же помните, что Сева учится в пятом классе, а его дед, профессор истории, преподает в университете и часто делится с внуком важными и нужными знаниями о речевом этикете и правилах поведения. Давайте послушаем, о чем они будут говорить сегодня. Ой, дед, привет! Ты дома сегодня? А я думал, что нет никого Здравствуй, внук, дома Заходи, сейчас обедать будем Ура! Жрать хочется, сейчас сдохну от голода Сева, опять... Ой, прости Это я с Димкой и Машкой из школы шел и не перенастроился Ну, с друзьями тоже не стоит так грубо Хотя понятно, что у вас свои словечки и свой стиль общения. Ладно, а как в школе? Отлично. Представляешь, истории сегодня почти не было. Да? И почему же? Петька Курочкин опоздал, и мы полурока разбирали, что он должен был сказать, когда в класс вошел. Интересно. Давай подробнее. Ага. У нас история на первом уроке. И вот мы сели, учебники достали. Тамара Викторовна там начала новую тему объяснять. Мы Древнюю Грецию проходим. А тема была про греческих богов. Очень интересно. Так вот, в самый интересный момент открывается дверь и входит Курочкин. «Извините, — говорит Тамара Викторовна, — у меня автобус сломался, и потом еще минут 10 рассказывал, что он из дома вовремя вышел, как в автобус сел, как он ехал, ехал, а потом что-то заскрежетал, и автобус встал, а других не было. Тамара Викторовна ему говорит, «Садись, Петя, я поняла, давайте урок продолжим». А он все про свой автобус, и что не хотел опаздывать, и что он историю любит. «И что в итоге?» В итоге Тамара Викторовна на часы посмотрела и строго так сказала. «Всё, Курочкин, садись, я приняла твои извинения. Но раз уж нам сегодня не удалось о богах древних греков поговорить, то давайте поговорим об этикете и правилах поведения». А потом рассказала нам, что не стоит так долго извиняться, если на урок опоздал, потому что ты еще больше навредишь, вот как Петька. «Так...» А что же должен был сказать опоздавший на урок Петя Курочкин? Как вы думаете? Придумали свои варианты? Отлично! А теперь давайте послушаем, что предложат Сева и Севастиан Андреевич. Я думаю, что Петя мог бы спросить. Можно войти? И если бы Тамара Викторовна разрешила, а она обязательно разрешила бы, тихонько зайти и сесть на свое место. Нет, Сев. Все-таки стоит извиниться за опоздание. Да он же не виноват. Автобус сломался, а Петька здесь ни при чем. Не важно, виноват ли Петя или кто-то другой. «Если ты опаздываешь куда-то, где тебя ждут, или вынужден помешать кому-то, то правильно будет извиниться». «Ну, тогда он должен был сказать, «Извините, могу я войти?» «Или, извините за опоздание, можно войти?» «Или как-то еще, но точно не должен был говорить так много и долго. Тогда бы мы успели пройти тему про греческих богов, и не пришлось бы читать учебник, и много нового бы узнали». Тамара Викторовна всегда рассказывает больше и интереснее, чем в учебнике написано. Да, повезло вам с ней. Но раз уж мы заговорили о том, когда, за что и как нужно просить прощения, то давай вспомним и все возможные речевые формы, которые можно при этом использовать. Вот, например, ты случайно толкнул кого-то в метро или сумкой в магазине задел. Что ты сделаешь? Ну, я скажу «простите» или «извините». Как вы думаете, Сева прав? И как в этом случае поступили бы вы? Подумали? А теперь послушаем, что скажет Севастиан Андреевич. Да, верно. Если ты случайно задел кого-то, толкнул, причинил какое-то неудобство не по своей вине, то можно кратко сказать «извините» или «простите» или «простите меня». Но хорошо бы сюда еще добавить слово «пожалуйста», потому что хорошо воспитанные люди никогда про него не забывают. А другу или ровеснику, или маленькому ребенку я могу сказать «прости, пожалуйста» или «извини, пожалуйста». Конечно. Совсем не обязательно обращаться к друзьям и даже незнакомым детям на «вы». А вот если ты виноват в чем-то более значительном, опоздал на встречу, или книгу принести забыл, или вмешался в разговор, то стоит объяснить, за что ты извиняешься. Я тогда скажу «извините, что забыл книгу», или «прости, что опоздал», или «извините, что вмешиваюсь». А вот если случилось что-то важное, ты обидел друга или даже незнакомого человека, не выполнил домашнее задание или то, что обещал. Ну, или обманул кого-то. Так вообще лучше никогда не поступать. Но если уж случилось, то да, в этом случае нужно извиняться. А начать свои извинения можно так. «Я очень виноват перед вами. Я прошу у тебя прощения за то, что ничего не сделал. Очень прошу меня простить. Я хочу или хотел бы извиниться перед вами. Я должен извиниться перед тобой. Если ты можешь, извини меня, пожалуйста. Прости меня, я больше так не буду. Если ты только можешь... Не сердись на меня, пожалуйста. Обещаю тебе, что это было в последний раз. Кстати, нужно не только уметь извиняться, но и принимать извинения. Как это? Ну, представь, что забыл, Дима, принести тебе книжку. Просит у тебя прощения. А ты молчишь в ответ или вообще говоришь ему «не прощу». Хорошо это? Нет, конечно. А как поступаете вы, когда кто-то просит у вас прощения? если извинились, что толкнули меня случайно, то я говорю, ничего страшного. А если извинились за беспокойство? Тоже ничего. Или ничего-ничего, пожалуйста. А если перед тобой извиняются за какую-то провинность, и ты хочешь успокоить человека, показать ему, что вовсе не сердишься, скажи «Ну что ты?» или «Ну что вы?» «Не за что!» «Не за что извиняться!» Пустяки, ерунда, да ладно. А вот если на мои извинения говорят «ладно» или «ну хорошо» или «так и быть, что поделаешь», то мне бывает ужасно обидно. И вообще больше никогда не хочется прощения просить. Да, потому что так обычно тебе хотят показать, что извинения приняты, но ты еще не окончательно прощен. Ну что ж, самое главное ты сделал признал свою вину и извинился. О, дед, у нас сегодня прямо целый урок получился на тему, как и когда нужно извиняться. Да, ты прав. И что ты из этого урока извлек? Прежде чем на этот вопрос ответит Сева, вспомните, о каких этикетных правилах вы узнали сегодня. Я узнал, что извиняться нужно всегда, даже если что-то произошло не по моей вине. Ну, не совсем так. Тебе вовсе не нужно извиняться за плохую погоду или чужие плохие поступки. Но если ты опоздал или задел кого-то случайно, то да, нужно. А еще что можно извиняться кратко, а можно развернуто. Это нужно делать тогда, когда стоит объяснить свой поступок и попросить прощения всерьез. И еще узнал, что на извинения нужно отвечать Да, все верно Ох, кажется, за разговорами мы забыли про обед Ты же голодный, извини меня, пожалуйста Да ничего, спасибо тебе, было очень интересно и полезно А вам, друзья мои, понравилось? Надеюсь, что да